Когда же зима закончится? В лужу еще вляпалась до колен. Она прошлепала мокрыми носками на кухню, плюхнулась на табуретку и бесстыдно задрала ноги, приставив ступник батареи. — У вас еще греют сволочи, — завистливо заметила она. — Как поживаешь? — спросил Слушкин. — Да что там? — Махнул рукой Ветка. И сходу принялась рассказывать про какого-то коромыслова, который ей проходу не дает. — Ты, старая дура, заколебал уже.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 Слушкин пожал плечами. «Кто ж так любит?» — хмыкнула ветка. «Это ты, если влюбилась, так в каждом подъезде юбку до ушей задирать готова», — пробурчал Слушкин. «А я влюбляюсь аккуратно. Что, по-твоему, мне из-за Руневой в реанимации лежать? Или серенады ей петь из кустов в Да и вообще, не влюблялся я ни в кого. Нафиг! Хватит! Надорвался, теперь тяжести не поднимаю».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 Весь вечер Надя со Слушкиным не разговаривала. Когда Тату уложились спать, Надя мыла на кухне посуду. Слушкин сел у стола и сказал, ну, что ты в бутылку лезешь? На меня остервенилась, ветку на все корки разделала. Я уже говорила тебе, рявкнул Надя, чтобы ты эту любовницу свою, сучку, не смел сюда тащить. Я ветку не тащил сюда, покорно начал оправдываться Слушкин. Она сама забежала по пути. И она не сучка, не шлюха, просто балда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 Я только хотел сказать, что ветку ты обидела зря. И не смей мне больше говорить об этой проститутке. Да не проститутка она! Уж лучше бы я связался с проституткой. Они уже снятся мне по ночам на этом чертовом диванчике, — вырвалась у Слушкина. Сам того захотел. Чего захотел, того и добился. Надя швырнула посуду, закрыла воду, села за стол и неумело закурила. — А ветку ты -то защищаешь только потому, что в душе сам точно такой же, как она. Недаром однокласснички.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 не выдержав, вспылил Слушкин. «Зря. Жалею, что не бегала, не целовалась, не трахалась. Святое из тебя все равно не получится, потому что ты людей не любишь, а вся твоя порядочность только от ненависти ко мне. Одного единственного Будкина сумела полюбить, да и того в жертву своей ненависти принесла. А Будкин сам к тебе не прибежит, потому что дурак. Тоже не в свою душу глядит, а в чужие рты. А у меня все то, от чего ты отказалась, было, слышишь, Надя, было. И это лучшее, что у меня было с тех пор, как я переехал на этот проклятый диванчик.